Тут раздался сильный тройной звон хрустальных колокольчиков. «Ансельм! Милый Ансельм!» — повеяло из листьев. И у чуда по стволу пальмы спускалась, извивая зеленая змейка. «Серпентина! Дорогая серпентина!» — воскликнул Ансельм в безумном восторге — ибо, всматриваясь пристальнее, он увидел, что к нему спускается прелестная и чудная девушка, с несказанной любовью устремив на него темно-голубые глаза, что вечно жили в душе его. Листья будто опускались и расширялись, отовсюду из стволов показывались колючки — Но серпентина искусно велась, измеилась между ними, волоча за собой свое развивающееся блестящее переливчатое платье так, что оно, прилегая к стройному телу, нигде не цеплялось за иглы и колючки дерев. Она села возле Ансельма на то же кресло, обняв его одной рукой и прижимая к себе так, что он ощущал ее дыхание, ощущал электрическую теплоту ее тела. — Милый Ансельм, — начала серпентина, — теперь ты скоро будешь совсем моим. Ты добудешь меня своей верою, своей любовью, и я дам тебе золотой горшок, который нас обоих осчастливит навсегда. — милый дорогая серпентина, — сказал Ансельм, — когда я буду владеть тобою, что мне до всего остального? «Если только ты будешь моейю, я готов хоть совсем пропасть среди всех этих чудес и диковин, которые меня окружают с тех пор, как я тебя увидел». «Я знаю», — продолжала Серпентина, — «что то непонятное и чудесное, чем мой отец иногда ради своего каприза поражает тебя, вызывает в тебе изумление и страх. Но теперь, я надеюсь, этого уже больше не будет».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 Ансельм чувствовал себя так тесно обвитым и так всецело проникнутым дорогим существом, что он только вместе с нею мог дышать и двигаться, и как будто только ее пульс трепетал в его фибрах и нервах. Он вслушивался в каждое ее слово, которое отдавалось в глубине его души, и точно яркий луч зажигало в нем небесное блаженства. Он обнял рукою ее гибкое тело,